Глава 90. Крис празднует раскрытие дела так, как это делают все видавшие виды копы с незапамятных времен. Он пьет чайный гриб с черникой и макает стебли сельдерея в натуральный хумус, наблюдая за игрой в дартс. Он размышляет о том, что убивать людей наверняка было куда проще до наступления эры доказательств с помощью ДНК. В наше время маньяков-убийц остается только пожалеть. Если вы убьете кого-нибудь, особенно с близкого расстояния из пистолета, то, выражаясь деликатно, чужая ДНК забрызгает вас с головы до ног. Она останется и на руках, и на одежде. А затем эта ДНК перенесется на все, к чему вы будете прикасаться. На церемонии вручения наград полиции Кента Патрис задавалась вопросом, кого Крис мог бы арестовать еще, чтобы получить следующую благодарность. Чтобы в новом году снова увидеть его в смокинге и получить бесплатное просекка. А также еще один милый блестящий значок в еще одном милом бархатном мешочке. Что ж, после сообщения, которое только что ему пришло, Крис знает, что его обязательно пригласят на следующую церемонию. И все это благодаря Патрис. А началось все с того, что пистолет показался ему несуразно маленьким. И это не давало покоя Крису. Человеку, имевшему доступ к такому количеству оружия, как легальному, так и нелегальному, зачем Джеку Мейсону стрелять в себя из пистолета, способного уместиться в маленький карман? Ответ, как это часто бывает, оказался простым. Именно потому, что пистолет и был засунут в чей-то карман. Когда Эндрю Эвертон выкрал его при раскопках в саду Хизер-Гарбат, он выбрал оружие поменьше. Просто потому, что ему нужно было выйти, минуя любое число полицейских, причем так, чтобы ни одна душа этого не заметила. Он не смог бы спрятать, например, АК-47, хотя в саду они нашли целых два. Крис попросил провести для пистолета дополнительные экспертизы, и результаты показали, что оружие было захоронено вместе с четырьмя другими, обнаруженными при раскопках. На нем были те же волокна ткани, в которые все они были завернуты, те же кислоты из почвы. И боеприпасы, кстати, тоже. В общем, Эндрю Эвертон увидел пистолет, вынес его, а потом выстрелил из него в Джека Мейсона. Из личного пистолета Джека Мейсона. Это веское доказательство, без сомнения, но не идеальное. Никто не видел, как Эндрю Эвертон прятал пистолет в карман. На раскопках его мог украсть кто угодно. Даже сам Джек Мейсон мог выкопать его накануне. Возможно, планируя свое самоубийство, Джек так и подумал, Я знаю, что должен сделать, выкопать крошечный пистолет, закопанный мной уже 10 лет назад. В суде любой приличный адвокат вскоре поднимет насмех аргумент с оружием. А у Эндрю Эвертона, без сомнения, будет приличный адвокат. Но все это для Криса вполне веское доказательство того, что именно Эндрю Эвертон убил Джека Мейсона. Просто надо найти материальное подтверждение. Они обсудили это с Донной. Они не хотели, чтобы Эвертон, представ перед судом, избежал обвинения в убийстве из-за каких-то формальностей. Крису необходимо было добыть улики, которые доказали бы, что Эвертон находился непосредственно на месте убийства Джека Мейсона в тот самый момент, когда оно произошло. Ему нужно было немного ДНК. Но где ее найти? В конце концов, идея пришла в голову Патрис. Она предположила, где именно можно найти ДНК. Крис засомневался. Уж очень иронично это получилось бы. Но после некоторых дополнительных аргументов он все-таки связался с криминалистической лабораторией, и вот сегодня пришли результаты. Патрис оказалась права. Он тут же написал ей сообщение, несмотря на то, что она вела родительское собрание. Разумеется, Эвертон тщательно помылся и почистился. Кровь и запекшаяся кровь, а также содержащаяся в них ДНК Джека Мейсона должны были исчезнуть. Но Эндрю Эвертон отнесся к делу небрежно. Или, поскольку Крис знал теперь этого человека чуть-чуть лучше, проявил самоуверенность. Может, он уничтожил одежду только на следующий день после убийства? Накануне того вечера, когда он, смеясь и улыбаясь, сидел рядом с Крисом и Патрис на церемонии награждения? Может, он повторно испачкался, когда избавлялся от улик? Но какой бы ни была истинная причина, Эндрю Эвертону будет очень трудно объяснить, как следы ДНК Джека Мейсона оказались на красивеньком блестящем значке, спрятанном в красивенький бархатный мешочек, который Эндрю Эвертон вручил Крису на церемонии награждения полицейских Кента. Крис сует в рот очередной праздничный стебель сельдерея. «Попробуй теперь выкрутиться, Эвертон!»